4. Время вышло, дорогая. «Меня, кстати, Костей зовут», — неожиданно выдал мужчина и протянул ей стаканчик с кофе. Девушка долгую минуту смотрела на желанный напиток. Весь ее вид говорил о том, что она тщательно взвешивает, чего хочет больше — вкусный кофе или отчитать Нахала. «Рита», — решилась она. Мужчина широко улыбнулся. Хотел было что-то сказать, но тонкие девичьи пальчики легли на его губы. «Константин, у меня к тебе большая просьба», — спокойно произнесла она, но чуть дрогнувшая рука выдала внутреннее напряжение. «Да, можем мы хотя бы полчаса посидеть в тишине?» В больших зеленых глазах отразилась целая гамма чувств. Надежда, растерянность, боль. Костя впервые в жизни почувствовал себя не в своей тарелке. Рита беззащитна сейчас, а он ведет себя как... Цензурных слов не находилось, чтобы охарактеризовать собственное поведение. Он и сам не понимал, почему ведет себя с ней именно так, по-хамски. Она не выглядела заносчивой и высокомерной, особенно сейчас. Наоборот, она казалась напуганной девчонкой. Это был диссонанс. Он не ожидал, что она окажется такой... ранимой. Все же слава обычно закаляет людей. Тридцать минут. Он демонстративно посмотрел на наручные часы. Но... Что? Откликнулась девушка. Обещай не представлять меня в одних трусах, окучивающем картошку в огороде твоей мамы. Рита сдержала смешок и отвернулась к окну. Едва она прикрыла глаза, как тут же пришел образ обнаженного Константина, яро тяпкой. По его мускулистому загорелому телу стекали капельки пота. «Черт! Это же как не думать о белой обезьяне!» А ей очень хотелось использовать выпрошенное время на планирование дальнейших действий. Казалось ли ей странным, что она спросила разрешения посидеть в тишине? «Конечно, да!» но сейчас ее некому защитить. А этот хам, молча сидящий рядом, успел знатно потрепать ей нервы за какие-то недолгие полчаса их знакомства. Она не ожидала, что на самом деле столь беззащитна. Только теперь она поняла, сколько опасностей может таиться вокруг. Хорошо, когда возле тебя солидный мужчина с парой охранников позади. Рита и не задумывалась об этом прежде. Ее устраивало, что Геворг всегда рядом с ней. С ним она чувствовала себя комфортно. Даже в гости к своей маме, которая ни в какую не хотела переезжать в столицу и до сих пор жила в сибирской глубинке, они с Геворгом ездили вместе. Сердце вдруг дало перебой. Рита закрыла глаза, но к своему удивлению образ изменника не пришел. Зато вновь явился полуобнаженным новый знакомый. Девушка распахнула глаза, обернулась к своему спутнику и сердито на него посмотрела. Тот улыбнулся в ответ, подмигнул и поднял руку, глазами указывая на часы. Рита отвернулась к окну. «Как же ей не везет? Или нет? Не везет — это не то. Какая же она дура! Да, непредусмотрительная, наивная и глупая дура!» Она не заботилась ни о сохранности заработанных гонораров, ни о юридических тонкостях. Она целиком и полностью доверяла Геворгу. Но если он оказался способен на измену, то наверняка обманывал ее и в другом. Поезд качнуло. Рита автоматически сжала подлокотник, но там уже лежала горячая рука Кости. Девушка отдернула руку и посмотрела в окно. Они были в пути уже минут двадцать, а она только сейчас обратила внимание на то, что было за окном. Море. Бескрайнее, поражающее своим масштабом и характером. Рита полюбила море с первого взгляда, с тех пор, как увидела его вот уже более десяти лет назад. С той поры трепетное чувство искреннего восторга перед мощной стихией и благоговение перед яростными штормами не прошло. Все нужные в данный момент мысли улетучились из головы. Она наблюдала за редкими купающимися на берегу и думала, думала. «А если под шелковой гладью скрывается разумная жизнь? Вдруг там тоже цивилизации?» а жители морской пучины борются за свое место под солнцем. Рита настолько глубоко ушла в мысли, вспоминая все прочитанные статьи и просмотренные фильмы на тему жизни в море, что услышала своего наглого спутника лишь тогда, когда он взял ее за руку. Она встрепенулась, посмотрела на Костю. «Время вышло, дорогая». Ласково проговорил он и пальцами прошагал по обнаженной руке девушки вверх. Горячая волна прошла от изящного запястья до тонкой бретели платья.